Глава десятая. Полтон озадачен. Несколько дней оказалось достаточно, чтобы убедиться, что происшествие с Торндайком не приведет к серьезным последствиям. Его раны быстро заживали, и вскоре он смог возобновить свою обычную деятельность. Посещение мисс Гибсон. Но почему я должен говорить о ней так официально? Для меня, когда я о ней думал... а я делал это слишком часто, она была Жульет, и отныне я буду говорить о ней как о Жульет, но без эпитетов, в этом рассказе, в котором ничего не утаивается от читателя. Посещение Жульет оказалось большим успехом, потому что мой коллега был очень доволен вниманием и проявил спокойное великодушие, которое принесло нашей гости радость. Он много говорил о Рюбене, я видел, что он старается для себя решить досадный вопрос и о ее отношении к нему, и о ее чувствах к нашему несчастному клиенту. Но к каким выводам он пришел, я не смог понять, потому что после ее ухода он не был общителен. И повторение визита не произошло, к моему великому сожалению, поскольку, как я сказал, через день или два он вернулся к обычному образу жизни». Первое свидетельство этого возвращения я увидел в восемь утра. Полтон удрученно возился в гостиной, производя то, что можно назвать весенней уборкой. Насколько это возможно в холостяской квартире? «Здравствуйте, Полтон!» — воскликнул я. «Вы смогли на час-два оторваться от лаборатории?» «Нет, сэр», — мрачно ответил он. «Это лабораторию оторвали от меня». «О чем вы говорите?» — спросил я. Доктор закрылся в ней, запер дверь. Он сказал, чтобы я его не беспокоил. Сегодня будет холодный ланч. Но что он там делает, спросил я. «Ах», — ответил Полтон, — «вот это я хотел бы знать. Меня просто сжирает любопытство. Он проводит какой-то эксперимент в связи с одним из своих дел. А когда доктор запирается и проводит эксперимент, и обязательно следует что-то интересное». «Я хотел бы знать, что будет на этот раз». «Вероятно, в двери лаборатории есть глазок», — с улыбкой предположил я. «Сэр!» — возмущенно воскликнул он. «Доктор Джервис, вы меня удивляете!» Потом, поняв мое шутливое настроение, тоже улыбнулся и добавил. «Но глазок есть, если хотите попробовать. Однако готов спорить, что доктор увидит вас раньше, чем вы его». «Вы очень таинственны во всем, что делаете. Вы и доктор», — сказал я. «Да», — согласился Полтон. «Видите ли, доктор занимается очень необычными делами, и в них бывают необычные тайны. Например, что вы скажете об этом?» Он достал из кармана кожаный мешочек, а из него вытащил лист бумаги, который протянул мне. на листке было аккуратно нарисовано то что показалось мне набором шахматных фигур причем на полях указывались размеры похоже на пешку по стандартному образцу сказал я так я и подумал но это неправильно я должен изготовить двадцать четыре таких и никак не пойму зачем они нужны доктору может он изобрел какую то новую игру шутливо предположил я он всегда изобретает новые игры и играет в них в основном в залах суда. И другие игроки, как правило, проигрывают. Но это настоящая загадка. Я должен изготовить 24 фигуры из самого прочного дерева. Для чего они? Наверное, имеют отношение к экспериментам, которые он в эту минуту проводит там, наверху. Полтон покачал головой, убрав рисунок бумажник, сказал серьезным голосом. «Сэр, бывают случаи, когда доктор заставляет меня плясать от любопытства, и это один из таких случаев. Хотя мое любопытство было не таким острым, как у Полтона, я время от времени размышлял о характере экспериментов моего коллеги и о цели этих своеобразных маленьких фигур, которые он приказал сделать. Но я ничего не знал о делах, которыми он занимался». Кроме дела Рюбенна Хорнби. Да и с ним я никак не мог связать 24 шахматные фигуры. Больше того, в этот день я должен был сопровождать Жюриет в ее втором посещении тюрьмы. И данное обстоятельство давало мне достаточно пищи для мыслей другого толка. За ланчем Торндайк был оживленно разговорчив, но ничего нового не сообщил. У него работа в лаборатории, которую он должен выполнить сам. сказал он, но не дал ни намека на характер этой работы. И как только мы кончили есть, он вернулся в лабораторию, оставив меня расхаживать по тротуару, прислушиваясь к звукам Кэба, который перевезет меня в мир благословенных и, чисто случайно, в мир Холлоуэй. Когда я вернулся в Темпл, гостиная была пуста и отвратительно аккуратна. Это результат весенней уборки Полтона». Мой коллега, по-видимому, еще работал в лаборатории, и, судя по чайной посуде, на столике и котелку с водой на газовой плите я заключил, что Полтон тоже занят, и его лучше не беспокоить. Соответственно, я включил газ и приготовил чай, оживляя одиночество мыслями о событиях дня. Жюльет была, как всегда, очаровательна, откровенно дружелюбно и искренне рада моему обществу. Очевидно, я ей нравился, чего она не скрывала. Зачем ей это? Но обращалась со мной свободно, почти любяще, словно я ее родной брат. Меня это радовало, и радовало бы еще больше, если бы я мог принять такие отношения. Что касается ее чувств ко мне, я не испытывал ни малейших опасений. Моя совесть была чиста. Живет невинно, как ребенок, это невинность простого и прямого характера. который сам не совершает злых поступков и не ожидает зла от других. Что касается меня, то у меня никакой надежды не было. Я увлекся и должен заплатить за это. Я должен быть доволен тем, что не посягнул ни на кого, кроме самого себя. Дело невеселое и обещало мне сердечную боль и одиночество в будущем, когда я должен буду сказать «прощай» Темплу и вернуться к своей бродячей жизни. Но даже если бы мог, я бы не отказался от этого опыта, не променял бы горько-сладкие воспоминания на тупое забвение. Но во время нашей поездки происходили и другие события, которые, несмотря на эгоизм любви, казались мне значительными. Мы говорили о мистере Хорнби и его делах, и из этого разговора становились ясные факты, очень важные для дела, которым мы занимались. «Общеизвестно, что несчастья не приходят одни», — заметила Жюльет по поводу своего приемного дяди. «Как будто неприятностей с Рюбеном было недостаточно. Появились они и в городе. Может, вы слышали о них?» Я ответил, что Уолтер упоминал о них. «Да», — зло сказала Жульетт, — «я не очень хорошо понимаю, какую роль играл этот джентльмен. Совершенно неожиданно стало известно, что он...» Вкладывал большие средства в шахты, но, как говорят, сумел погасить свои расходы и выйти благополучно. Но как он мог заплатить такую большую разницу в стоимости акций, мы не можем понять. Мы думаем, что он откуда-то получил деньги. «Вы знаете, когда выяснилось, что шахты обесценились?» – спросил я. «Да, все произошло очень неожиданно. Уолтер называет это спадом. И произошло оно за несколько дней до ограбления». Мистер Хорнби говорил мне об этом только позавчера и вспомнил нелепый случай, который произошел со мной в тот день. «Что за случай?» — спросил я. «Я порезала палец и едва не упала в обморок», — ответила она с застенчивым смехом. Порез оказался глубоким, но я не заметила его, пока не обнаружила, что у меня рука в крови. Тогда мне стало плохо, пришлось лечь на коврик у камина. Это произошло в кабинете мистера Хорнби, который я убирала. Здесь нашел меня Рюбен и сначала ужасно испугался, потом порвал свой носовой платок и перевязал мне палец, и руки у него были все в крови. Бедняжку могли бы арестовать за убийство, если бы увидели в таком облике. Ваша профессиональная гордость возмутилась бы, если бы вы увидели, что он закрепил импровизированную повязку красной лентой, которую взял с письменного стола, порывшись там среди бумаг». Когда он ушел, я попыталась прибрать вещи на столе, и вы могли бы подумать, что тут произошло ужасное преступление. Конверты и бумаги были вымазаны кровью и покрыты кровавыми отпечатками пальцев. Я вспомнила об этом потом, когда идентифицировали отпечаток пальца Рюбена, и подумала, что тот листок мог попасть в сейф случайно. Но мистер Хорнби сказал мне, что это невозможно. Он вырвал листок из блокнота, когда убирал в сейф алмазы. Такова суть разговора в Кэбе, ехавшем по улицам к тюрьме. Это было настолько важно, что оторвало меня от думно более приятное, но не связанное с делом мысли. Неожиданно вспомнив, о долге, я достал записную книжку и делал запись, когда в комнату вошел Торндайк. Не стану мешать вам, Джервис, сказал он. Приготовлю себе чашку чая, пока вы пишете, а потом вы познакомите меня с сегодняшним уловом и сможете повесить сети для просушки. Я быстро кончил писать, потому что мне не терпелось услышать комментарий Торндайка к последней добытой мной информации. К тому времени, как вода в котелке закипела, я кончил писать и стал рассказывать коллеге о своем разговоре с Жюльет, выдержки из которого только что записал. Как обычно, он слушал с глубоким и критическим вниманием. «Это очень интересно и важно», — сказал он, когда я закончил. «Поистине, Джервис, вы неоценимый помощник. Похоже, информация, которую никогда не сообщили бы грозному Джоркинсу, свободно и непрошенно поступает в ухо добродушного Спенлоу. Полагаю, вы считаете, что ваша гипотеза получила очень существенное подкрепление?» Примечание. Джоркинс и Спенлоу, персонажи романа Диггинса Дэвид Коппертфильд». они владельцы юридической фирмы. Спенлоу изображает из себя доброго и сердечного человека, в отличие от якобы жестокого и черствого Джоркинса. Конец примечания. Конечно, и вполне справедливо. Теперь вы понимаете, насколько были правы, когда позволили себе обдумывать свою теорию преступления. несмотря на ее очевидную невероятность. В свете новых фактов это объяснение становится вполне вероятным, а если удастся доказать, что блокнот мистера Хорнби находился среди бумаг на столе, вероятность еще больше увеличится. Мораль очевидно, никогда не отказывайтесь от невероятного. Кстати, и странно, что Рюбен не вспомнил это происшествие, когда я прямо его спрашивал, Конечно, отпечатки нашли после его ухода, но можно было ожидать, что он что-то вспомнит, когда я специально его спросил, не оставлял ли он когда-нибудь свой кровавый отпечаток на бумаге. «Я должен постараться узнать, лежал ли блокнот мистера Хорнби на столе среди вымазанных кровью бумаг», — сказал я. «Да, было бы разумно», — ответил Торндайк, — «хотя не думаю, что удастся получить эту информацию». Манеры моего друга разочаровали меня. Он выслушал мой отчет с большим интересом, оживленно обсуждал его, но его интерес к этим новым и, по моему мнению, очень важным новостям являлся скорее академическим, чем практическим. Конечно, его спокойствие могло быть напускным, но это не казалось вероятным, потому что Джон Торндайк был слишком искренним и полным достоинства человеком, чтобы в частной жизни быть актером. Незнакомым людям он обычно демонстрировал спокойную и бесстрастную наружность, но это его привычка и демонстрация ровного юридического склада ума. Нет никакого сомнения в том, что мои новости его не тронули, что, возможно, по одной из двух причин. Либо он уже знал все, что я ему рассказал, что вполне возможно, либо у него есть другое и лучшее объяснение случившегося. Я обдумывал эти две альтернативы под взглядом моего наблюдательного коллеги, когда в комнату вошел Полтон. Он широко улыбался и держал поднос, на котором стояли 24 аккуратных деревянных шахматных фигуры. Торндайк сразу ухватился за невысказанную шутку своего улыбающегося подчиненного. «У Полтона есть проблема для вас, Джервис», — произнес он. «Он считает, что я изобрел новую салонную игру». и пытается сформулировать ходы. Получилось, Полтон? Нет, сэр, но я подозреваю, что одним из игроков будет человек в парике и мантии. Возможно, вы правы, сказал Торндайк, но это не уведет вас далеко. Послушаем, что скажет доктор Джервис. Я ничего не могу сказать, ответил я. Полтон сегодня утром показал мне рисунок и пришел в ужас, что нарушил тайну, и с тех пор я безуспешно пытаюсь догадаться, Для чего нужны эти фигуры? «Хм?» — хмыкнул Турндайк, расхаживая взад и вперед по комнате с чашкой чая в руке. «Пытаетесь догадаться? Мне не нравится такое выражение в устах человека науки. Что вы имеете в виду под словом «догадаться»?» Манеры у него были шутливые, но я предпочел воспринять его вопрос серьезно и ответил. Под догадкой я имею в виду предположение, высказанное без данных. «Это невозможно!» — воскликнул он с напускной серьезностью. «Только полный дурак делает предположение без данных!» «В таком случае я должен немедленно пересмотреть свое предположение», — ответил я. «Скажем, догадка — это предположение, основанное на недостаточном количестве данных». «Так лучше», — сказал Торндайк. «Но, может, еще лучше сказать, что догадка — это конкретное и определенное заключение», сделанное на основе данных, которые позволяют делать только общие и неопределенные выводы. «Возьмем пример», — продолжал он. «Глядя в окно, я вижу человека, идущего вокруг бумажных зданий. Предположим, я скажу в банере детектива из романов, этот человек начальник железнодорожной станции или инспектор. Это будет догадка. Наблюдаемые факты не позволяют сделать вывод». хотя допускают заключения менее определенные и более общие. — Вы совершенно правы, сэр, — воскликнул Полтон, который вместе со мной подошел, чтобы увидеть ничего не подозревающий объект этой демонстрации. Тот джентльмен был начальником станции в Кембервеле. Я хорошо его помню. На маленького человека это явно произвело сильное впечатление. — Как видите, я оказался прав, — сказал Торндайк. Но столь же легко мог и ошибиться. — Вы не ошибаетесь, сэр, — заметил Полтон. — Вы все поняли с первого взгляда. В своем восхищении результатом он нисколько не думал о верности средств, которыми получен этот результат. — Теперь почему я предположил, что он начальник станции? — спросил Торнтейк, не обращая внимания на слова своего помощника. — Вероятно, вы посмотрели на его ноги, — ответил я. Я заметил у работников станции эту своеобразную плоскостопую походку. Когда вы об этом напомнили? Совершенно верно. Дуга стопы выравнивается, подошвенные связки сокращаются, и мышцы икры ослабевают. Затем, поскольку сгибание ослабленной дуги вызывает дискомфорт, нога растопыривается наружу, что позволяет сделать сгибание ноги минимальным – И так как левая ступня больше растопырена, левая нога выворачивается сильнее. Выворачивание больших пальцев заставляет ноги от колен вниз растопыриваться интенсивнее. Это очень заметно у высоких людей, таких как этот. И вы можете заметить, что левая нога вывернута сильнее правой. Но мы знаем, что депрессию дуги вызывает длительное стояние. Постоянное давление на живую ткань ослабляет ее, в то время как переменное напряжение усиливает ее. Так что у человека, которому приходится много стоять, и развиваются плоский подъем, тогда как у профессиональных танцоров и бегунов вырабатывается высокий подъем и сильные икры. Есть много профессий, связанных с необходимостью долго стоять, что вызывает плоскостопие. Официанты и швейцары – Разносчики, полицейские, дежурные администраторы магазинов, продавцы и работники железнодорожных станций. Таковы образцы. У официантов характерная походка, быстрая, шаркающая, позволяющая им нести жидкости, не проливая их. Этот человек идет длинными качающимися шагами. Он, очевидно, не официант. Его одежда и осанка исключают мысль о швейцаре или разносчике. Он человек слабого телосложения и не может быть полицейским. Администратор магазина или продавец привык постоянно двигаться на ограниченном пространстве, и поэтому приобретает короткие и быстрые шаги, и его одежда стремится к исключительной аккуратности. Работник станции обходит длинные платформы, и одежда у него достойная и аккуратная, но не яркая. Последняя характеристика, как мы видим, заметна в объекте нашего анализа и совпадает с общим описанием начальника станции. Но если мы заключим на этом основании, что он начальник станции, мы впадем в освященную временем ошибку определения среднего члена силогизма, ошибку, которая преследует всех любителей гениальных умозаключений, включая детективов и не только в романах, но часто и в реальной жизни, Все изложенные факты оправдывают предположение, что наблюдаемый нами человек вынужден много времени проводить стоя. Все остальное — всего лишь догадки. «Удивительно!» — восхитился Полтон, глядя на далекую уже фигуру. «Просто удивительно! Я бы никогда не догадался, что он начальник станции!» И с этими словами и взглядом на нанимателя, полным глубокого восхищения, он вышел. вы также можете заметить сказал торндайк с улыбкой что удачная догадка часто приносит больше славы чем самое здравое рассуждение с менее поразительными результатами да к несчастью это именно так и вполне применимо к настоящему случаю ваша репутация в глазах полтона стала незыблемой даже если раньше не была такой в его глазах вы колдун от которого ничего не спрячется. Но вернемся к этим маленьким фигуркам, как я их назову за неимением лучшего слова. Я не могу сформулировать ни одной гипотезы об их использовании. Кажется, у меня нет точки отправления, как говорят моряки, с которой можно начинать расследование. У меня нет материала даже для догадок. Могу ли я прийти к какому-нибудь мнению по этому вопросу? Торндайк осторожно взял одну фигуру, погладил ее плоское основание и какое-то время задумчиво молчал. «Легко проследить связь, когда знаешь все факты», — сказал он наконец. «Но мне кажется, у вас есть материал, на основе которого можно сделать предположение. Возможно, я ошибаюсь, но когда у вас будет больше опыта, вы сможете решать такие проблемы. Вам необходимо конструктивное воображение и строгая точность мышления. Вы умеете мыслить, и недавно показали мне, что у вас есть необходимое воображение». Вам не хватает только опыта в использовании своих способностей. Когда вы узнаете, с какой целью я попросил приготовить эти фигурки, а вы вскоре узнаете, то будете удивлены, почему вам не пришла в голову их цель. А теперь давайте выйдем и немного пройдемся, чтобы освежиться. Может, это нужно только мне после дня работы.